Утка фаршированная яблоками и клюквой. Можно, конечно, совершить подвиг и готовить утку сутки. Сначала сделать маринад, натереть, оставить на 12 часов. Потом пожарить в духовке, переворачивая со спинки на живот, смазывая маринадом. Да и не забыть привязать крылья и ноги к тушке, чтобы не сгорели. Рецептов, из-за которых хозяйка эту утку возненавидит, миллион. Я предлагаю не умирать у плиты. Облегчить себе жизнь. Утку. Не обязательно брать 5-килограммового монстра, как советуют в рецептах. 2-килограммовый вполне всем хватает. Промыть. Удалить лишний жир. Хорошо просушить бумажным полотенцем. Натереть снаружи и изнутри смесью соли и перца. Яблоки. Лучше очень кислые. Три крупных. Помыть. Нарезать на крупные дольки. Избавиться от семечек. Перемешать с клюквой. Около трех столовых ложек, но смотрите по вкусу. Медом, одна столовая ложка, и цедрой одного лимона. Добавить кофейную ложку корицы. Положить начинку в водку. Зашить или заколоть зубочистками. Уложить утку в пакет для запекания. Духовку разогреть до 220-230 градусов. Утку положить на противень и налить в него немного воды, чтобы птица не пригорела. Запекать около двух часов, после этого разрезать пакет и смазать тушку медом. Снова отправить в духовку, пока на утке не появится корочка. Еще минут 30. Можно подавать с уже готовым клюквенным соусом, а можно сварить соус самостоятельно. Для этого раздавить клюкву около 150 граммов, но можно больше. Соусом утку испортить нельзя. Толкушкой для пюре. Добавить стакан воды и 3 столовые ложки оливкового или растительного рафинированного масла. Варить около 15 минут, постоянно помешивая. После этого добавить специи по вкусу. Чуть соли, сахара, можно взять тростниковый, корицу, гвоздику, мед, около 3 столовых ложек. Довести до кипения. Обязательно попробовать. Подавать утку целиком, обложив яблоками. Для красоты посыпать свежими ягодами клюквы или порезать на кусочки, полить клюквенным соусом, украсить лимоном. Когда у меня случаются неприятности или я нервничаю, то начинаю печь. Неважно что, пироги, хлеб, пирожные, торты, булочки или рулеты. Но всегда что-нибудь сдобное и сладкое. Мое семейство знает, если я затеяла выпечку, значит, нужно быть со мной ласковыми. И нежными. Когда моя бабушка писала сложный текст или не знала, как закончить фильетон, какой заголовок ему дать? Ела серый хлеб с чесноком. Отрезала горбушки с двух сторон серого кирпича. Натирала их чесноком, посыпала солью и ела. По запаху чеснока я могла определить, тяжело дается бабушке текст или нет. Еще она любила маринованную черемшу. Молотую, свежую. Недавно собранные, засоленные лишь слегка, чтобы едва прихватилось, хрумкую, сочную, в меру острую, бабушка могла съесть не заметив целую гору. Запах черемши и чеснока ясно давал понять, к ней в комнату лучше не заходить, а запах черемша дает такой, что у соседей чувствуется.